Александр Неверов Ташкент, город хлебный. Эх, да не одно. Да не Было это давно, на самой заре нашей революции. Не успела ещё отгреметь битва гражданской войны, как новая беда настигла молодую Советскую Республику. Засуха. Она охватила многие районы страны, и особенно по Волжье. Осенью 1921 года земля уже не вернула мужику и того зерна, которое и было брошено в нее по весне. Все лето жгло и жгло с бездонного неба, словно бы незакатное солнце, трескалось от жажды земля и безжалостный суховей забивал трещины горячей пылью. Застывшей мукой В сухих глазах безответно всматривался в небо по волжской крестьянин. Молча встречал его и собственный двор. Ни мычанья, ни кудахтанья. Шаром покатив амбаре и на полках в избе. И наступил голод. Охватил он и Мишкино село Лопатино. Были лошади с коровами, поели, начали собак с кошками ловить. Отец у Мишки умер и остался он только с матерью да с двумя младшими братишками. А самому Мишке 12-й. Мать с голодухи прихваривает, он самый надёжный. Вышел Мишка из дома, огляделся. На дворе только столбы до да крыши худая. Постоял немного и побрёл на улицу послушать, что меж собой мужики говорят. А разговор у них большой, ох, ох серьёзный. Я вышел, и так полагаю. Если не мы, Что ж страну-то прокормить, а зерна, сам знаешь, нема. Да. Так что одно спасенье, в Ташкент податься. Да, хлеб-то дюжин дешёвый, <связь> на юбку бабью говорят, полтора 2 пуда дают. Потому фабрик там нет, а народ на разные вещи избалованный. Есть, к примеру, у одного человека четыре жены, по юбки над четыре юбки. Одним словом, Ташкент, город хлебный. Да ведь далече очень. Две тысячи версту, да, две брана. Да. Пешком, если далеко, по чугунке раз. И воздух, говорят, очень горячий. Как бы не задохнуться. А? А нельзя нам. Да. Нельзя. Земля бурьяном зарастёт. Должна ж она родить. Она маленький. Туда можно? Чудак. И не такие головы, не доехав, назад вертается, а ты... Крепко задумался, Мишка. Не выходит из головы Ташкент, город хлебный. Ташкент, город хлебный. Увидал дружка своего, Серёжка Карпухин, годом помоложе, обрадовался. Серёжка! А что? Серёжка, слушай, чёть, пойд да двой с тобой. Куда? За хлебом. В Ташкент. Иди, ну да. Да ты что, наж не билет не пропуск. Да ведь земля-то бурьяном заростёт, должна же она родить. Так ведь маленькие мы, не доедем, вдвоём-то ей богу доедем. Ай, а если дождик? Ну, летом дождик тёплый. Да что ты, правда, девчонка ж ты. Ну, Я... к ней друг друга только не бросать. Зхвала один, другой помогает. Вот кому подадут, ну, пополам делить. Так это, конечно, а в ташке ни мы на работу наймёмся. На делах меня и большой не догонит. Я уж и плугом пахалы лучше, и запрыгать умею. Ну что это, ты, ну... ты, заработаем фунтов по 20. <звадцать> по 20. Но ну, и хватит, конечно. Но а то тяжело будет. А аnозат, дое да назад? назад когда? Да это мы живо. Туда самое много и ну 4 дня. Четыре. Да обратно 4, 8. Вот. А дорогу узнаем ещё раза два съездим. Ну что ж. Ну. ну, ну, ну вот давай, ну, давай, пожалуй. Ну знаешь что, Серёжка, только никому больше не сказывай. Ладно. Ты и я. Ок. Никому. Ладно. Ладно. Идёт. Дала мать два мешочка пудовичка, кусок травяного хлеба, немножко соли в тряпочку, да бабкину юбку для продажи. Вот и всё. Осмотрел Мишка свои разбитые лапти, отточил на кирпичике ножик складной, надел отцовский пиджак, нахлобучил картуз и вместе с Серёжкой зашагал на ближайшую к их селу маленькую станцию, что лежит между Бузулуком и Самарою. На полях тишина, в голубом небе жаворонки. Эшь ты, поёт. Уже давно идём, поесть бы пора. Ну что ж, садись, развязывай. Хлеб-то у тебя есть? Какой хлеб? Нет. Как нет? А почему же не взял маленько? А где ж мне было взять-то его? Где? Дурак. Дурак, дурак. Поплакать-то зачем? Перестань. Хочу. Ох, У меня уснул, как уснуть три раза. Ладно, коли договорились. Ну, бери половину. Спасибо. А я подаду там дашь. Без воды сколько? И не вытерпишь. М-м, день. Бюн мало. Я день проживу. Куда делся походня? Вот я. Ну ладно, подзаправились. Вставай. Ну что ты всё назад-то смотришь? А ведь не мало верстом ушли, а? Или задумал, как бы вернуться? А если бы так? Вот возьму, возьму и не поеду в Ташкент. Да, не поеду. Далеко больно. Ах, ну вот ты как. Ну иди, иди домой, если не боишься, что к вечеру волки на тебя нападут. Только не люблю я таких товарищей, которые пятятся то ехать, то не ехать. Прощай, Мишка. Мишка, куда ты? Мишка! Милечка, погоди. Иди. Мишка, погоди. Ну хорошо. Мишка, поеду. Поеду я, Мишка. Поеду, поеду. Ну ладно, пошли.